глава 17. луиза фон шиллер пробежав все районы второго уровня спрыгнула с крыши ближайшего дома на улочку где находился вход в крыло складских помещений и лабораторий она скинув маскировочную накидку и уложив ее в сумку висевшую на плече прошла в небольшой холл где дежурила старожил превратница академии мадам селия сидела за деревянным столом и вчитывалась в книгу она почувствовала на себе взгляд и подняла глаза, выцветшие от времени. «Луиза?» – обратилась она к ректору, не вставая. «Какими судьбами?» – в блеклых глазах старухи читалась теплота к молодой блондинке. «Здравствуйте, мадам Селия!» – кивнула фон Шиллер. «Да вот, демон сбежал, ищу его!» «Святая Сарселла!» – ахнула старуха, привстав со своего места. «Неужели убил уже кого?» «Пока нет!» успокоила Луиза, и, кажется, даже немного расстроилась, ведь если бы бес посмел кого-то убить, она бы точно его нашла и, возможно, успела бы спасти и гражданского. А тут сбежавший демон словно испарился. Ректор еще не теряла надежду, что демонское отродье всего лишь забилось в сточную канаву, и когда выползет, обязательно попадется. Старуха растерянно захлопала глазами. «Подожди!» Задергались старческие губы от переживаний. «Получается, что он вышел через мой пост?» «Вас не за что винить, тетушка Селия», спокойным тоном ответила ректор. «Этот бес, блондинка и сама не понимала, почему, но теперь она не считала его глупым. А значит, из сточной канавы выползет он не скоро, питаясь крысами и мусором. Так что если бес не объявится до вечера, то утром страже Нефердорса придется прочесывать канализацию под всем городом в поисках зеленого беглеца». А там еще те катакомбы. Этот бес. Ошибка нашего мира. Решила Луиза называть его таким образом. Что ты имеешь в виду? Сухо спросила старуха. Пока сама не знаю. Ответила фон Шиллер и повернулась к дверям. Ладно, я пойду. Если беса не поймают к вечеру, то придется оповестить стражу всего уровня. Блондинка направилась в коридор. А старуха, усевшись в свое кресло, отложила книгу. Она не понимала, как не смогла заметить сбежавшего беса. Фон Шиллер прошла в свой кабинет. Она остановилась у боковой стены. Тонкие пальцы женщины запорхали в воздухе, вырисовывая причудливые узоры. Луиза влила в плетение, зависшее в воздухе ману, и печать, засияв синим мерцанием, открыла скрытое пространство. Ректор уложила свое снаряжение, предназначенное для особых вылазок еще со времен битв королев за власть и запечатала свой тайник. Магическое обмундирование передавалось в семье Шиллер из-за рук в руки вот уже триста лет. Блондинка только уселась в кресло, как в кабинет постучались. «Войдите», — ответила она, поправив шнуровку на платье. Дверь отворилась, и вошел магистр Штрук. «Госпожа, со студентами все улажено. Чувствуют себя нормально, сидят сейчас в лаборатории, ожидают вашего решения». Луиза выслушала своего помощника. По ее глазам было видно, что сегодня она очень устала. Ее левая рука выдвинула ящик в столе и аккуратно взяла курительную трубку. «Ждут моего решения», — повторила женщина слова магистра, набивая высушенными листьями табака свой подарок от мастера. «Как думаешь, трук, что мне сделать с ними?» «Я предлагаю исключить их», — сразу же ответил старик. Луиза громко хмыкнула. «Тогда и мне придется покинуть свой пост», – улыбнулась она как-то отрешенно. Луиза не переживала за свое место ректора. С ее способностями она всегда будет под теплыми лучами солнца. Многие королевства с радостью пригласят ее к себе, преподавателям или же бойцом. Хотя такие предложения будут всегда идти лишь после того, как ей предложат руку и сердце богатейшие аристократы. Красота Луизы была поистине волшебной. Я тоже упустила его прямо из-под носа. Она сделала затяжку и через мгновение выпустила плотное облако дыма. Штрук немного поморщился. Он не любил запах табака, но на то, как это делала Луиза фон Шиллер, был готов смотреть долго и терпеливо. Всех он провел, вздохнул сочувственно магистр. Ему тоже было неприятно от мысли, что его обдурил юный бес, скрыв способность диалектум. «Этот демон довольно интересный экземпляр, не находите?» – сощурился старик заговорчески. «Да», – ответила серьезно Луиза. «Надеюсь, он всего лишь ошибка. Если все бесы вдруг так поумнеют...» Штрук тут же поймал мысль ректора. «Тогда дела плохи. Ты там никаких с ним экспериментов не делал?» – приподняла бровь фон Шиллер. «Нет», – вспоминал магистр, ведь он особо и не пересекался с бесом. «Ладно». Погладила Луиза свой протез, будто почесав предплечье. «Персифона что-нибудь нашла?» «Нет, кажется, она до сих пор пытается. Отзывай ее. Думаю, сейчас это бессмысленно», — без эмоций приказала ректор. «Как скажете, госпожа». Штрук кивнул и, понимая настроение Луизы, вышел из кабинета.